Позже, когда они возвращались домой, сидевшая за рулем Долли спросила. «Так что же произошло с эмбрионами?» Васка развел руками. «Понятия не имею. У парня их не было. Думаешь, их прихватила девчонка, прежде чем ушла из его номера?» «Кто-то их прихватил, это точно. Вот только кто. Кстати, в отеле ее знают?» Они просмотрели записи камер наблюдения и утверждают, что никогда раньше ее не видели. А как с ее учебой в университете? Она действительно училась там весь первый год. Но в этом году ни разу не появлялась на занятиях. Значит, исчезла. Да, кивнула Долли. И она, и смоглый парень, и эмбрионы. Все исчезли. Хотел бы я знать, как все это связано друг с другом, задумчиво проговорил Васка. А может, никак, предположила Долли. Может быть, согласился Васка. Такое уже бывало. Впереди он увидел неоновые огни придорожного кафе и затормозил. Ему нужно было выпить. Глава первая. Зал номер 48 Верховного суда Лос-Анджелеса представлял собой обшитое деревянными панелями помещение, главное место в котором занимал огромный герб штата Калифорния. Это и залом-то назвать было нельзя. Так, небольшая комната все в которой буквально кричало об упадке и запустении. Рыжий вытоптанный ковер с грязными пятнами, фанерная поверхность стойки для дачи свидетельских показаний облупилась и поцарапались. Одна из ламп дневного света перегорела и спорадически мигала, отчего в той части комнаты, где располагались места присяжных, было темнее, чем везде. Да и сами присяжные были одеты кое-как. В основном в джинсы и рубашки с короткими рукавами. Стул судьи немилосердно скрепил каждый раз, когда его честь Дэвис Пайк поворачивался, чтобы посмотреть на экран своего ноутбука. А на протяжении всего дня он делал это постоянно. Алекс Барнетт подозревала, что судья проверяет либо свою электронную почту, либо биржевые котировки принадлежащих ему акций. Короче говоря, это место казалось совершенно неподходящим для того, чтобы разбираться в комплексе сложнейших вопросов, связанных с биотехнологиями. Но именно это здесь и происходило на протяжении последних двух недель. Процесс назывался Фрэнк М. Барнет против правления Калифорнийского университета.